Доктор Стокер Джеймс поправил он её. Хорошо, Джеймс. Не оценивайте меня. Я уже сделала выбор в своей жизни. Если понадобится, я сделаю его ещё раз. Я всегда делаю правильный выбор. Он пробормотал: "Выберите меня". Неколенергично покачала головой и ответила: Только ради интереса я хочу вас спросить, как вы будете ухаживать за ранее годующая фыркнула подарком на день рождения принцу Уэльскому? Без принуждений, без смущения, не навредив своей карьере, игнорируя людей, недолюбливающих меня. Я люблю вас и не стану смущаться. Более того, те немногие люди, которые узнают об этом, Он вот считает меня наглым и искушённым, в крайнем случае жизнерадостным, он рассмеялся. "О, дорогой", сказала Николь и посмотрела в сторону, но он успел прочесть на её лице впечатления, которые произвели его слова: всякая ироничная улыбка, смущение и цинизм, которого он не думал увидеть. Так вот какого рода ухаживания вы предполагали? Она раздражённо хмыкнула, дав понять, насколько их взгляды расходятся. "Я больше ничего не делаю тайком или украдкой, доктор Стокер. Я все делаю так, чтобы меня нельзя было обвинить в лжихе. Что я любила своего мужа, почему я вышла за него замуж? Так это потому, что он любил меня при свете дня, открыто перед всеми. Я этого достойна". Николь не повернулась к нему, так что он не мог разглядеть её лица, но в голосе слышалось разочарование, которое невозможно было замаскировать. Она сказала: "Знаете, я в Лондоне уже 3 месяца, и только прошлым вечером мне дали понять, что меня считают здесь ужасной". Она запнулась. Вы считаете меня вульгарной, вы думаете, что можете прийти сюда и купить меня, как новую лошадь для конюшни. Нет, я да, Каребелована. с надблагожелательно добавила. Вы молоды, слишком простодушны, чтобы понять, что значит для вас посещать такое место, как это. А теперь прощайте, доктор Стокер. Прошу прощения, я только всё в порядке. Рипер ставил меня в глупое положение и рассмеялась Николь, заставили оправдываться. Она склонила голову набок и снова рассмеялась, но этот раз скептически. "Тата что-то говорит", Николь взялась за ручку двери, которая со скрипом открылась и тонкая полоска дневного света ворвалась внутрь. "Когда я снова увижу вас", спросил Джеймс. Она была так хрупка и прекрасна. значительной загадочно. Он был поражён, обнаружив в ней эту хрупкость, поражён и очарован. У меня дела. Меня не будет в Лондоне до Михайлова дня. Прекрасно. В университете как раз будут каникулы, я смогу приехать в Лондон. Но я здесь не надолго, до отъезда во Францию, где как обычно поживу до июня. А лето я всегда провожу в Италии. Джеймс не знал, что сказать. Андорал ясно понять, что у неё не будет времени, чтобы с ним встречаться. Николь одарила его открытой улыбкой. "Так, сказала она. Если мы встретимся снова, то давайте останемся друзьями". Джейс почувствовал разочарование. Отчаяние и сердечность этой женщины были большим препятствием, чем её красота. ля того, чтобы держать других на расстоянии. Прекрасно, как только он понял, что произошло, у него больше не было причин обижаться. Но нет, есть, нет. И будучи зрелым мужчиной, Дженс смирит свою гордость и уйдёт. Через минуту. Он выставил рукой, чтобы придержать дверь. Евы дать ещё минуту на раздумье, было что-то ещё, чем следовало догадаться. Всё дальнейшее произошло неожиданно. Он стремительно протянул к ней руки, боясь, как бы его не выставили на улицу прежде, чем он соберётся что-то сделать.